и поглядел на него секунду молча этот взгляд всё открыл Ивану Ильичу шурин раскрыл в рот чтоб ахнуть и удержался это движение подтвердило всё что переменился да есть перемена И сколько Иван Ильич ни наводил после Шурина на разговор о его внешнем виде, Шурин отмалчивался. Приехала Проскове Фёдна. Шурин пошёл к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало, прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женой и свечил портрет с тем, что он видел в зеркале. перемена была огромная потом он наголил руки до локтя посмотрел опустил рукава сел на атаманку и стал черней ночь не надо не надо сказал он себе вскочил подошёл к столу открыл дело и стал читать его но не мог он отпер дверь пошёл в залу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 и непривычно добрым выражением это непривычное доброе озлобило его он мрачно посмотрел на неё мне надо к петру иванчу он поехал к приятелю у которого был приятель доктора и с ним к доктору и застал его и долго беседовал с ним рассматривая анатомические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 Когда он кончил дела, он вспомнил, что это за душевное дело, были мысли о слепой кишке. Но он не предал саим. Он пошёл в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели. Был судебный следователь Желанный жених у дочери. Иван Ильич провёл вечер по замечанию Проскольев Фёдный веселее других.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 всасовеец вдруг он почувствовал знакомую старую глухую ноющую боль упорную тихую всерьёзную во рту та же знакомая гадость засосало сердце помутилось в голове боже мой боже мой проговорил он опять опять и никогда не перестанет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 А они так же умрут, дурачьё. Мне раньше, а им после. И им тоже будет. А не радуется Скарты. Злоба душила его, и ему стало мучительно невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся,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 не пригласить ли, ли Щититского на дом это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег он едовито улыбнулся и сказал нет она посидела подошла и поцеловала его в лоб он ненавидел её всеми силами души в то время когда она целовала его и делал усилие, чтобы не оттолкнуть её. Прощай. Бог даст, заснёшь. Да. Иван Ильич видел, что он умирает и был в постоянном отчаянии. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, А просто не понимал, никак не мог понять этого. Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера. Кай человек, люди смертны, потому кай смертен, казалось ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был кай человек, вообще человек.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 Разве для Кая был тот запах кожаного полоска меча, который так любил Ваня. Разве Кай целовал так руку матери? И разве для Кая так шуршал шёлк складок платья матери? Развён бунтовал за пирожки в правоведении? Разве Кай так был влюблён? Разве Кай так мог вести заседания? И Кай точно смертен.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 И он начинал опять спрашивать себя: неужели только она, правда? И товарищи и подчинённые с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий тон кризисудья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание. и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судебское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть, что судебским делом он не может избавиться от неё. И что было хуже всего это то, что она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на неё, прямо ей в глаза. смотрел на неё и ничего не делая, невыразимо мучился. И спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал у тишине других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но то чаще же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через всё, и ничто не могло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 тупая тоска, которую он испытывал в полуусыплённом состоянии, сначала только облегчала его, как что-то новое, но потом она стала так же или ещё более мучительно, чем откровенная боль. Ему готовили особенные кушания по предписанию врачей, но кушания эти все были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее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 И не в силах поднять штаны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнажённые, резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки. Вошёл в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дёгтя от сапог и свежести зимнего воздуха, лёгкой и сильной поступью Герасим в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубахе. С засученными на голых сильных молодых руках рукавами и не глядя на Ивана Ильича, очевидно сдерживая, чтоб не оскорбить больного радость жизни сияющую на его лице, подошёл к судну Герасим. "Слаб", сказал Иван Ильич. Герасим вздрогнул, очевидно испугавшись, не промахнулся ли он в чём?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 Помоги мне, пойди сюда. Герасим подошёл. Подними меня. Мне тяжело одному. А Дмитрия я услал. Герасим подошёл, сильными руками, так же как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и поддержал другой рукой, подтянул штаны и хотел посадить.